Глава 8. Покинув таким образом свою провинцию раньше срока, он явился в латинские колонии, которые добивались тогда для себя гражданских прав. Несомненно, он склонил бы их на какой-нибудь дерзкий шаг, если бы консулы, опасаясь этого, не задержали на время отправку набранных для килики легионов. В колонии, в транспаданской Галлии, к северу от По, Получили латинское гражданство в 89-м году, после союзнической войны, и теперь добивались римского гражданства. Цезарь дал им его, став диктатором.